Часть вторая. Эйс. Спустя месяц. Глава пятая. Утро. Кто бы знал, что я так возненавижу утро. Я вообще забыл про то, что люди по утрам встают и куда-то мчатся, как боевые кони. Я к такому не привык. Или отвык. Когда я вот так над собой издевался? Ну, только, может быть, в школе, сто лет назад. А вообще, ну, обычно, я даже ложусь-то позже, чем теперь встаю. А все заказчик мой, адский перестраховщик, никому не доверяет, денег потому что сильно много, и недоброжелателей. Построил себе финансовую империю, а теперь вот паникует. Как чумой боится взломов, кибератак, хищений, сливы инфы и все время расстраивается. Ностальгично грустит по махровым временам, когда не было интернета, письма отправляли в конвертах, а деньги пересылали почтовыми переводами. «Безопасно было», — говорит. «И просто. А теперь?» «Теперь сплошные нервы». «Ну, в принципе, страхи его не беспочвенны, да. Как я понял, сервер у них атаковали не раз, поэтому установили очень надежную, по словам вендора, DLP-систему», Но заказчик мой решил проверить, так ли она надежна. Вендор. Поставщик услуг. Дель система Охранная система. Вот и вышел этот мастодонт каким-то чудом на меня. Через кого молчит? Ладно, это я и сам выясню. В общем, списались мы, потом созвонились. Представился мастодонт Ивановым Сергеем Ивановичем, генеральным директором какой-то аббревиатуры, Я пробил. Нормальные конторы, крупные, серьезные и денежные. Мне сказали, — сообщил осторожно, — что вы один из лучших в вашем деле. В душе мне захотелось пылко возразить. Не один из, а лучший. Ненавижу быть одним из. Но скромность вроде как украшает человека, так что я скромно промолчал. В общем, он мялся, говорил какими-то икивоками, потом, наконец, разродился. Предложил потестить эту самую систему защиты на предмет всяких уязвимостей, а заодно исследовать всю инфраструктуру, внешний периметр и внутреннюю сеть. Если уязвимости есть, выявить и закрыть. А если их нет, то он будет спать спокойно. Вообще это обычное дело. Любая, даже самая надежная система все равно не может гарантировать стопроцентной защиты. И поэтому я время от времени получаю подобные заказы, но обычно заказчики как-то понимают, что эту работу можно делать удаленно, а этот вот уперся. Предлагал же я ему сделать все в лучшем виде, не покидая родного кресла. Но нет, ему позарез необходимо, чтобы я выполнял заказ, сидя у него под носом. И потом отчитался, глядя в глаза а это означало бросить все свои дела, прилететь сюда, официально трудоустроиться в его компанию по договору подряда и теперь вот таскаться каждое утро в офис, мне там кабинет выделили. И Иваныч, так я про себя его называю, конечно, щедро начислил сверху за все эти лишние телодвижения. И я, конечно, не устоял, продался. А кто бы устоял? Там такой гонорар будет если я все сделаю хорошо, а я все сделаю отлично, что можно будет целый год ни в чем себе не отказывать, а то и два. Жилье мне выделили корпоративное. Нормальная такая двушечка в новостройке с модным ремонтом, просторная, хоть хороводы води. Один минус, находится она у черта на рогах, в недавно возникшем и еще толком не обжитом микрорайоне. В принципе, я где-то даже люблю такие райончики на отшибе. Тут как-то без суеты, без тесноты и сутолки, Опять же, воздух. Но добираться до центра, до работы, целый квест. Автобус курсирует один единственный, строго по графику, раз в час. И попасть в него утром – это все равно, что взять штурмом крепость. И вроде народу тут живет еще немного, но однозначно больше, чем вмещает в себя внутрь автобуса. А сегодня еще и заморозки ударили. Я чуть не в припрыжку домчал в кроссах по хрусткому льду до остановки. А там, как обычно, демонстрации трудящихся, все на низком старте приготовились, напряженно глядя в торец крайней многоэтажки оттуда должен вот-вот вырулить автобус. А он сволочь опаздывает. Подошвы кроссовок уже примерзли к обледенелому тротуару, а его все о, наконец! Едва из-за угла показался Лиас, как толпа ждущих тотчас всколыхнулась. Не вынимая рук из карманов, я плавно вклинился в самую гущу, чтобы течением занесло внутрь. Занесло. А еще прижало к девушке. Прямо вплотную. Я даже телом ощутил, какие твердые у нее коленки и какая мягкая грудь. Стоп, про грудь лучше не думать, а то я так недалеко до конфуза. А в спину, как назло, поднажали. И девушка, вижу, рада бы отодвинуться, но некуда. Сзади нее монументом встал толстяк. Она лишь беспомощно заелозила, чем еще больше осложнила мое напряженное положение. Потом, поняв, видимо, что все бесполезно, смирилась, успокоилась и отвернулась к окну, предоставив мне возможность любоваться ее профилем. Идеальным профилем, кстати. Прямой маленький нос, пухлые губы, длиннющие ресницы. Прямо мечта портретиста. Ее русые волосы выбились из берета и стали щекотать мне лицо, не чихнуть бы. На какой-то колдобине автобус изрядно тряхнула, Народ чуть не повалился, как фишки домино. Меня тоже повело вперед, и я ткнулся губами в висок девушки. Ей-богу, ненарочно. Но она обернулась. Окатила меня пронзительный синевой глаз, молча одним своим взглядом обозвала извращенцем. «Автобусы сближают», — подмигнул я с улыбкой, брякнув первое, что пришло на ум. Она ничего не ответила и снова отвернулась к окну с видом снежной королевы. Через несколько остановок стало свободнее, можно хоть вздохнуть полной грудью и даже подвигать конечностями. Синеглазая от меня, конечно, сразу же отпрянула, а вышла она за одну остановку передо мной. Первый раз автобусная толкотня была в удовольствии. Странно только, почему я раньше ее не видел. Я лица вообще хорошо запоминаю, а уж такую бы красотку точно не проглядел. Заселилась сюда на днях? Или, может, она из гостей возвращалась?